Глава 31. первая Хейвард уже целый месяц твердил, что завтра уезжает на юг, но откладывал отъезд неделю на неделю. Ему было лень собирать вещи, его страшила дорожная скука. Наконец, под самое Рождество его выжили приготовления к празднику. Самая мысль об увеселениях этих тевтонов была ему невыносима. Мороз пробирал. Похоже, когда он думал об их шумном, горластом празднестве, и, стремясь от него улизнуть, он решил пуститься в путь в самый сочельник. Его отъезд не опечалил Филиппа. Он был человек последовательный, и его раздражало, когда кто-нибудь не знал, чего он хочет. Хотя он и находился под сильным влиянием Хейворда... Он никак не мог согласиться с ним, что нерешительность — свидетельство тонкой душевной организации. Его злила усмешка, с которой Хейворд взирал на его прямолинейность. Они стали переписываться. Хейворд отлично писал письма и, зная за собой этот дар, не жалел на них сил. Он был восприимчив к красоте и в своих письмах из Рима умел передать тонкие ароматы Италии. По его мнению, столица древних римлян была чуть-чуть вульгарна, эпоха упадка Римской империи была куда благороднее, но особенно близок был ему папский Рим, и в его изощренно точных фразах оживала изысканная прелесть стиля рококо. Он писал о старинной церковной музыке и об альбанских горах о томящем запахе ладана и о прелести ночных улиц, дождливую пору, когда мостовая блестит в таинственном свете уличных фонарей. Может быть, он переписывал свои изящные письма по нескольку раз, адресуя их разным приятелям. Он не представлял себе, как взволновали эти письма Филиппа. Жизнь стала казаться ему такой унылой. С наступлением весны Хейворд стал изливаться в дифирамбах Италии. Он звал туда Филиппа. Оставаться в Гейдельберге было пустой тратой времени. Немцы — люди грубые, а жизнь в Германии так тривиальна. Можно ли обрести величие духа, глядя на чопорный ландшафт? В Тоскане весна пригоршнями рассыпала цветы, а Филиппу всего 19 лет. «Пусть он приедет, они пойдут бродить по горным селениям Умбрии», — звучные итальянские слова отзывались в сердце Филиппа. «Цицилия и ее любовник тоже поехали в Италию». Вспоминая о них, Филипп испытывал непонятное беспокойство. Он проклинал судьбу за то, что у него не было денег на путешествие. Он знал, что дядя ни за что не пошлет ему больше пятнадцати фунтов в месяц, о которых они договаривались. Но и эти деньги он тратил не слишком-то разумно. Плата за пансион и за уроки поглощала их почти целиком, а общество Хейорда обходилось ему недешево. Хейорд часто подбивал его отправиться куда-нибудь подальше, на прогулку, сходить в театр или предлагал распить бутылочку винца, когда деньги Филиппа уже были растрачены. Юношеское легкомыслие не позволяло ему признаться приятелю, что он не может разрешить себе такую роскошь. К счастью, письма Хейорда приходили довольно редко и в промежутках между ними Филипп продолжал трудолюбиво заниматься. Он был принят в университет и ходил на лекции. Куно Фишер находился на вершине славы и читал в ту зиму блестящий курс о Шопенгауэре. Лекции Куно Фишера стали для Филиппа введением в философию. Обладая практическим умом, он с трудом разбирался в абстракциях, Но неожиданно почувствовал интерес к метафизике. Порой у него захватывало дух. Эти упражнения напоминали ему канатоходца, показывающего опасные трюки над пропастью. Так это было увлекательно. Пессимизм шопенгауровской философии покорял его молодой ум. Он поверил, что мир, в который он готов вступить, был юдолью безысходной скорби и мрака. Тем не менее он горел желанием вступить в этот мир, и когда миссис Керри написала ему по поручению опекуна, что пора возвращаться в Англию, он с радостью согласился. Теперь ему предстояло решить, кем он хочет стать. Если он уедет из Гейдельберга в конце июля, они смогут в августе обсудить его дела, а осенью он начнет устраиваться на новом поприще. День его отъезда был уже назначен, когда он получил новое письмо от миссис Керри. Она напомнила ему о мисс Уилкинсон, благодаря которой он попал в дом фрау Эрлин. Мисс Уилкинсон собиралась погостить несколько недель в Блэкстебле. Она должна сесть на пароход во Флашинге в такой-то день, и если он тронется в путь одновременно с нею, то поможет ей в дороге, и они приедут в Блэкстебл вместе. Застенчивость заставила Филиппа сразу же написать, что он выйдет не раньше, чем через два дня после мисс Уилкинсон. Он представлял себе, как он будет ее разыскивать, как неловко ему будет подойти к незнакомой женщине и спросить, она это или не она, так легко было ошибиться и услышать в ответ грубость, как трудно будет решить в поезде, надо ли поддерживать с ней разговор. Или можно не обращать на нее внимания и читать книгу? Наконец, он простился с Гейдельбергом. Последние три месяца он думал только о будущем, а потому уезжал без сожаления. Он так и не понял, что был там счастлив. Фрайлайн Анна подарила ему «Дер Тромпета фон Зекинген», «Зекингенский трубач», а он оставил ей на память томик Уильяма Морриса. Но оба они были люди разумные, и так и не попытались прочесть эти книги.